Надин также заставила себя ждать. Наконец вышла с капризным выражением лица. Ей было лет пятнадцать. Она была не дурна с собой, но держалась с подчеркнутой небрежностью, показывая, что не стоит быть интересной для какого-то музыканта. «У меня вчера болела голова», — заявила она. «Я не могла приготовить вашего урока». «Что же делать?» кротко возразил музыкант. Будем разучивать пьесу вместе. Но обращаю ваше внимание, что ваша матушка желает, чтобы мы шли вперед более быстрым темпом. Надин демонстративно пожала плечами. Начался урок. Это была почти пытка для Латыгина. Надин почти ни одной ноты не брала правильно. Смычок не держался в ее руках. То и дело она без надобности начинала подвертывать струны. Потеряв самообладание, Латыгин спросил резко. мадмуазель если бы я был учителем живописи, стали бы вы кистью тыкать мне в глаза?» Надин явно оскорбилась и тоном вопроса, и грубым словом «тыкать». Она переспросила надменно. «Что вам угодно этим сказать, месье Латыгин?» А то, что фальшивый звук, который вам угодно производить, вонзается мне в ухо совершенно так же, как если бы вы ударяли меня смычком. Девочка посмотрела еще надменнее, как редко умеют смотреть в пятнадцать лет. Если вам так тягостно заниматься со мной, мы можем прекратить уроки. Я только прошу вас пощадить мои уши, поспешил поправиться Латыгин. Надин сжала губы и ничего не отвечала. Лицо ее стало злым. Урок был докончен кое-как. Латыгин уже не решался делать замечаний своей ученице. — Я попрошу вас к следующему разу приготовить эту пьесу, — сказал он, вставая. Надин, не отвечая, кивнув головой вместо поклона, повернулась и вышла из комнаты. «Кажется, должно проститься с шестьюдесяти рублями в месяц», — думал Моцарт, укладывая свою скрипку. Но в душе было не огорчение, даже не досада, а только злость. Латыгин солгал, сказав Мине, что от Андроновых пойдет к Меркинсону. Хотелось скрыть от жены, куда уйдут час или два времени. Выйдя от Андроновых... Латыгин сел на трамвай и поехал на другой конец города, тоже в предместье. Там жила Маша. Тихая, скромная, робкая девушка, служащая на телеграфе, с которой Моцарт сблизился сам не зная как. Впервые Маша увидала Латыгина больше года назад, когда он выступал на одном благотворительном концерте. Музыка была ее страстью. Игра Моцарта растрогала ее до рыданий. Случайно оказался общий знакомый. Смеясь, он провел Машу в артистическую и представил скрипачу. Наивный восторг девушке польстил Латыгину. Он с ней обошелся приветливо, запомнил ее. Потом они случайно встретились на улице. А может быть Маша просто поджидала его и он зашел в скромную комнату телеграфистки. После мелких, мучительных подробностей домашней жизни показалось так хорошо сидеть вдвоем с милой, пугливой девушкой, которая ловит каждое слово, как откровение. Латыгин обещал заходить. В следующий раз он принес с собой скрипку. Маша слушала его игру с воспламененными глазами опять разрыдалась и стала целовать руки композитора. Сама Маша не играла ни на каком инструменте, не было у нее и голоса, чтобы петь, но музыка приводила ее в экстаз. Сочинение Латыгина она готова была слушать много раз подряд и всегда с неизменным волнением. У Моцарта немного было слушателей, и он стал приходить к телеграфистке все чаще И чаще Потом все произошло так, как должно было произойти. Латыгину осталось только спросить. «Ты меня любишь?» И Маша не поколебалась ни на минуту ответить. «Люблю».